Глава 17. Я танцую не для вас. Гости начали собираться, когда зимние сумерки переросли в поздний вечер. Гулянка планировалась чуть ли не до утра, поэтому приглашённые берегли силы и соревновались, кто позже прибудет. На этот раз Джон не стал выбирать хозяйку праздника и приветствовал знатных тёмных единолично. Оно и понятно. В академии это было традицией. Хантли и без госпожи прекрасно Я коротко, но с ладным рассмеялась. Это щелчок по носостили. Она уж размечталась, наверное. Последние 2 дня ходила королевой. Неужели действительно не понимает, что одним сексом тёмного не покорить и точно не удержать. Даже жаль, что это так. Влюбила бы она его в себя, что ли? Или преворожила бы, возможно, в хранилище артефактов есть какой-нибудь амулет или зелье особо длительного свойства. где он бы тогда от меня стал не взводил бы и не искушал я прислушалась к себе нет легче мне бы не стало точнее это успокоило одну часть меня и совершенно разбило бы другую я мысленно приказала себе быть бесстрастной и спокойной до возвращения в академию ни в какие любовные авантюры и передряги не полезу больше я клянусь меня не интересует ничего мерзкого Тогда получается, что я монах, а не особо твердый камешек. Ладно, пусть. Я покорная, но не покоренная. И еще с десяток персонала сервировали столы к ужину. Планировалось пять. Пять, Карл, перемен блюд, не считая холодных закусок, сыров, фруктов и десертов. Точнее, десертов. На меня, как водится, внимания никто из вновь прибывших не обращал. Где они? А где обслуга? А из знакомых я еще никого не видела. Нилан будет угорать, а Лэнда, если прибыл в город вместе с ректором, просто уничтожит меня презрением. Он признавался в симпатии к полукровке-служанке. Это просто удар ниже пояса, а самолюбие у него как раз там. «Вот сейчас, полукровка, ты на своем месте!» – прошипели мне на ухо. «Ой, кто это мне яд в уши льет? Сила, змея эдакая!» Я повернулась, надев самую милую улыбку из своего арсенала, и сказала. — У тебя петрушка между золотой.